Глава 13. Как же переменчива судьба. Еще вчера Сана сорила деньгами и ни в чем себе не отказывала. А сегодня вынуждена ломать голову, где достать деньги на пропитание. Снова работать уборщицей? Да не в жизнь. Уж лучше побираться на рынке. Если она скособочится и выставит шрам на показ, такой кикиморе из жалости подадут. Пять дней поисков работы закончились провалом. В курортный сезон все маломальские приличные места были заняты. Рыночных попрошаек забирали в милицию, что для Саны было противопоказано, ведь не исключено, что из Барнаула пришел запрос на ее розыск. Не имея выбора, девушка устроилась дворником в парке Ривьера. «Пить не будешь?» – спросил ее завхоз парка, уставший от запоенных работников. «И не предлагайте!» – затрясла головой девушка. Завхоз скривился. «Шуточки нравятся. Тогда твой участок у Зеленого театра. Завтра с утра начнешь, а в полдень я проверю, чтобы ни одного окурка». Зеленый театр представлял из себя огромный концертный зал без крыши, окаймленный кирпичным забором со эстрадной площадкой в виде раковины. По вечерам сюда на концерты стягивались тысячи отдыхающих. В воздухе витали пряные, чуть удушливые ароматы цветов магнолий и смолистые запахи распаренных солнцем кедров и кипарисов. А ближе к ночи на небосводе мерцали южные звезды, похожие на кристаллы рассыпаной крупной соли. Музыка в парке раскрепощала, зрители веселились от души, не отдавая себе отчета, сколько после них остается мусора. На новой работе девушке было не до созерцания южных красот. Сана потрошила грязные урны, подметала дорожки и отвозила тачки к помойке, завидуя участку, где солидные дядьки, перекидываясь крылатыми фразами, передвигали огромные пляжные шахматы. А пенсионеры за столами играли в блиц, азартно стуча по двухкнопочным шахматным часам. Как-то днем она убиралась в концертном зале, когда на сцене появились полусонные лохматые музыканты. Один сел за ударную установку на возвышении, другой встал на клавишные. Еще трое подключили электрогитары. Музыканты размяли пальцы, настроили аппаратуру и к микрофонной стойке по очереди стали выходить ярко накрашенные девицы. Каждая из них пела одну и ту же незатейливую песенку про лето и море, которая иногда звучала по радио. Их выступления оценивали сидящие в зале красивая женщина и солидный мужчина. Певицу Арину Славскую Сана узнала по фотографии Софиши на фасаде театра. Рядом с ней развалился лысоватый, с глазками на выкате, концертный администратор Иосиф Масягин. По их разговорам Сана поняла, что идет отбор на должность бэк-вокалистки. Прежнюю переманили в новый вокально-инструментальный ансамбль. И неблагодарная дрянь в самый последний момент не поехала на гастроли. — Как тебе это? Поет сочно? — комментировал Мосягин, откусывая половину абрикоса из корзинки с фруктами. — Она такая сочная, ты же не устоишь, Ося, потащишь девку в постель, — возражала певица. Фигуристая вокалистка, вихляя бедрами, сошла со сцены. Мосягин проводил красотку взглядом, облизал пальцы после персика и вздохнул. «Тогда берем первую. Худышки не в моем вкусе». «Ты что, не слышал? У той южный выговор, наши голоса не сочетаются». «Тебе не угодишь», – зудел администратор. «Два концерта в день ты не потянешь, сорвешь голос. Выбирай любую». «Из ресторанных певичек? Не можешь переманить профессионалку, так и скажи». «Арина, спустись на землю, ты еще не звезда. Через неделю здесь будут веселые ребята, у них три концерта в день». Все будут ходить только на них. А можно я попробую?» Вклинилась в разговор Сана. «Я умею петь». Мосягин скосил взгляд на девушку с метлой, рассмотрел ее лицо со шрамом и искривился. Славская в пику его недовольства заявила. «А что, ресторанных девок мы наслушались. Давай и уборщицу. Я же не звезда, мне любая сойдет. Иди на сцену, детка». «Мне вашим голосом петь», — уточнила Сана. «Голосом Софии Ротару!» – ухмыльнулся Мосягин. Сана восприняла его указание серьезно. Она поднялась к микрофону и попросила музыкантов сыграть «Червону руту» – самую популярную песню «Ротару». Те уловили снисходительный кивок администратора и ударили по струнам. Сана запела в точности, как исполняет известная певица. Когда песня закончилась, в театре повисло молчание. Все смотрели на выскочку с большим сомнением, не разыгрывает ли их сама София Ротару. После долгой паузы Мосягин, позабывший о фруктах, шепнул Славской. «Прекрасно поет и уродина. То, что тебе надо». «Нормально поет», — поправила певица. «А зрителей не распугает?» «Зачем ей высовываться? Будет стоять в широкополой шляпе в темном углу сцены». «Точно. Я укажу ей место и растолкую правила». Арина взбежала на сцену и отпихнула уборщицу от центрального микрофона. Для Саны установили микрофон в дальнем углу сцены. «Сейчас прогоним две песни», – скомандовала Славская. «Ты поддерживаешь мою партию в припевах. Тянешь, но не выпячиваешься. Понятно? Парни, дайте ей текст и погнали». Сана мгновенно скопировала голос заносчивой певицы и подпевала так, как будто являлась копией Славской. «Неплохо для начала», — похвалила Арина. «Как тебя зовут?» «Сана Шаманова». «Вот что, Сана, в пять вечера мой первый концерт. У тебя есть шляпа и приличное платье?» «Найдутся». «Выучи мои песни и приходи к четырем». «Значит, берете?» — просияла Сана и замялась, думая, как спросить о деньгах. «Остальные вопросы к Иосифу», — махнула рукой Арина, покидая сцену. «Мне бы аванс, хотя бы на обед», — попросила сана администратора. Мосягин протянул ей корзинку, в которой осталось больше косточек, чем фруктов. «Жуй абрикосы. Отработаешь концерт, тогда и получишь». Музыканты торопливо сунули новой бэк-вокалистке пачку нот с текстами песен. Они были рады, что незапланированная репетиция закончилась, говорили о пиве и спешили на пляж. Сана осталась в зале одна. Она представила, как сегодня вечером здесь появятся сотни зрителей. И она впервые окажется не за их спинами или где-то сбоку, как у себя в музыкальном театре, а на сцене перед их лицами. Она будет открыто петь для зрителей. Это ли не чудо? В состоянии легкой эйфории ее застал завхоз и принялся распекать. «Ах, вот ты где шляешься! Почему перед входом до сих пор окурки и фантики?» Сана лишь странно улыбалась. Завхоз заметил ее возбужденный взгляд и стал принюхиваться. «Так я и думал. Тоже запила? запела?» «Запела», — с вызовом ответила Сана. Она сняла грубый дворницкий халат и швырнула его под ноги завхозу.